В эфире «Театральная сокровищница». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию радиокомпозицию спектакля Академического драматического театра имени Комиссаржевской «Старик» по пьесе Максима Горького, постановка народного артиста СССР Рубена Агамерзяна, запись 1972 года. Действующие лица исполнители: Мостаков Иван Дмитриев, Павел – его приемный сын Владимир Особик, Татьяна – его приемная дочь Тамара Абросимова. Захаровна Нина Титова, Степаныч Александр Янкевский, Софья Марковна Валентина Чемберг, Харитонов Николай Боярский, Яков Константин Кадочников, Старик Сергей Поначевный, девица Елизавета Акуличева. В остальных ролях артисты театра ведет спектакль «Эммануил Шварцберг». Воскресный летний полдень. Заканчивается торжественный молебен. Завершено строительство здания технического училища. На строительной площадке, замкнутой кирпичными стенами, они еще в лесах, появляются те, кто возводил здание. Празднично одетые рабочие каменщики, их жены, за ними Хозяева, Мостаков, его компаньон Харитонов, пасынок Павел, падчерица Татьяна, племянник Харитонова Яков, нянька Захаровна, сторож Степаныч. Толпа возбуждена, все ждут слова Хозяина. Спада! Подожди, Яким Лукич, подожди. Ну, вот значит, ребята, еще одно дело, слава Богу, вы сделали. С понедельника другое начнем. Работали вы споро, честно. Надо, чтобы я вам спасибо сказал. Вот я и говорю спасибо, братцы. Вяло говорит, невесело. вот я бы сказал. Не мешайте. Обиды вам не было от меня. Какая обида? Так, я еще вам скажу, что трудились вы не только для меня, но и для себя тоже. В этом училище будут учиться ваши дети, ваши внуки. Да, умирают люди, но дела наши остаются для будущих людей. Это его полковница настроила ее мысли. Понимаю. Не мешайте. Ежели по справедливости говорить... то работа всегда дороже денег. Я сам из простых вышел, я знаю цену всякой работы. Да кончил бы, разве они поймут? Вот построили техническое училище. Дай Бог, чтобы дети наши жили умнее, счастливее нас. Да, да, да. Нет, нет, что не говори. А счастливый человек более несчастного достоин Помощи Божия, а! <смех> это все, полковница! <смех> Не мешайте, пожалуйста! <смех> ну ладно, идите, пообедайте, выпейте за успех дела и поздравляю с благополучным окончанием! Кроме того, полагается вам патрешницы на брата за усерднее! Я тебе слово скажу, Иван Васильевич. Хорошо, да. это ты придумал обед. Вот другой бы дал поцелковому ночишка, да и ступай стада куда О, надо. А, а ты все иначе придумал а по-новому, однако хорошо. Обыкновенно то по-новому неважно выходит, а у тебя ничего. На такого хозяина и работать приятно, как бы все это кто поступали, меньше бы досада было. Ну а народ праздники любит, стало -то быть, мы тоже очень довольны и благодарим. Клонимся, да, ним, ребята, клонимся. Ах, кланяйся, ох, кланяйте, ох, кланяйте, кланяйте! Вот глупый! И какой подлец! Нехорошо хорошо шутишь, паренек. Кто такой за манкир? Никита ну, Семенов, кое да. чего не хватит у Захаровны спроси. Да ладно, не беспокойся. Идем, поглядим, как они жрать будут. Пошли. Никита Семенов, я тебя особо отблагодарю. А, а ладно. ты всего ухмиляешься. А приятно глядеть на тебя. Ну, будь здоров. Все, ты строишься, стараешься. Талант у тебя есть. Только спешишь очень. Гляди, устанешь скоро. Однако наказано, что таланта. О, землю зарывать нельзя. А кем наказано? <laughs> да в Евангелии Христом. А, ну тогда, конечно. Но только кто не спешит, тот меньше грешит. А кто торопится, затем бесохотится. Ну, стало бы, до свидания. Значит, с понедельника начинаем? Да. Ну, час добрый! Все ушли. Мостаков остался один. Он чем-то взволнован и обеспокоен. К нему тихонько подходит Таня. Идем пирог есть! Да что ты тут одна! Пошли смотреть, как мужики есть будут. Это неинтересно. всё ты у меня одна до да одна. Это нехорошо. Славно, ты сказала. Мы старик этот славный. Да болтун несколько, но умный знающий. Я не люблю мужиков, но некоторые нравятся мне. А за мне. что же их не любить? Я вот тоже мужик. Ты купец! Какой же ты мужик! У нас все мужики, все одинаковые, только по-разному одеты, да речь разная. А людей надо не по словам, не по одежде различать, а по делам, умеет работать. Честь ему, ты у меня лентяйка. Почему? Не знаю. А разве я лентяйка? Мужик, я самый настоящий мужик. Почему это я лентяйка? Себя спроси. А тебе Яков-то нравится? Иногда нравится, иногда нет. О, надо, чтоб всегда нравился. Замуж тебя просят, как ты ему ответишь-то? Я уж ответила, пусть подождет. чего? Так, не знаю. Может быть, почему Софья Марковна не приехала? Она сказала, что запоздает к молебну, а тебе на что ее? Она ужасно хорошая. Подруг у тебя мало, Танёк. Почему ты грустный, грустный сегодня? Да нет. Обедать пора. Это так, это пройдет. Пора? Ну так зови, Захаровна, зови, раз пора. Вот это чаевые отдашь Никити Семёнову, пусть все раздаст. Ну, Танек, идем, идем. Мостаков и Таня ушли в дом. Появляется сторож Степаныч. Сидит Ваня, между прочим, Врага с проклятой рогостью Чего ты среди бела дня с ружьем? Боюсь украдут. <свят> Тут все темный какой-то шляется. Про хозяина вы спрашивает, кто он, откуда? Что ему надо? Они не сказывает. Наверно сыщик воровской, ворами подослан. Ты с ним зря то не болтай. А да я уже хозяину про него доложил. За он обедать. Ага. Да вон. Сами иду. Учитесь, как надо дела крутить. Возвращается Никита и Яков Харитоновы. С ними Павел. Обедать, пожалуй, идти, Яким Лукич. Жалую. Вокруг его дела хороводом ходят. А у меня то забастовка, а то кредит надо быть. Каким муж полковницу помогает? Глупости. баба в делах не поможет. Обирает она его. Он ей на Пасху с серебра подарил на 700, да на именины браслет с яхонтом. А ты все считаешь. Ишь ты, все считает. Ты записывай, не перепутай, что на что на именины забудешь, дурак. Выненчила ты, волчонка. И у родной матери не всегда дитя свято. Бойкая ты у нас, старушка, веселая. А я своей печали давно оплакала. Где не поселюсь, веселюсь. Степка, а вот где-то счета оставил, ступай, посмотри. Ага. Эх, ты грубый. Ну, какой он тебе, стер? Убирайся к черту, нянька! М -м -м -м -м. Дурачок! Нянька ушла. Павел смотрит на дорогу, кого-то ждет. Едет. Приехала Софья Марковна. Это красивая, элегантно одетая женщина. Ей за 30. Не распрягай, скоро. Вы мне кажется, кулак ну... показывали, да? Или нос? Вовсе я ничего не показывал. Серьезно? Я смотрел из-под руки, кто едет. Честное слово. Я же говорю. <смех> ну неужели вы не понимаете, что я шучу? У вас много гостей? Только Харитонова. А вы что здесь делаете? Ничего. Мало. Вы со мной точно с собачкой играете. <смех> неужели? Бедный. Ну, идемте. Вот, нашел. Здравствуйте, бариня. Здравствуйте, барин. Ну, идемте в дом. Степаныч, ухмыляясь, смотрит им вслед. Выходит старый каменщик. Эй, дева. Эй, ты куда? А шумят ребята. Ну, такое дело. А мне не здоровится, старость грызет. Хороший. О! О! О! Хорош, деятель. Он откуда родом, а? Вот чудное дело. Да что, земля, что ли, такая тайная есть, откуда хорошие люди приезжают? А у нас своих хороших людей нет, что ли, прав, ей Бог? Земли такой нет. Вот тот и оно. Тут тоже один все шляется, про хозяина спрашивает. Откуда он? Да как разбогател. Богатеют от ума. Дурак богат не будет. Зачем он спрашивает? А ты зачем спрашиваешь? Это из любопытства. Вот и он тоже. Так ведь же глупость наша, любопытство-то. Ну, тебе лучше. <связывается> тише <Тихо>, ты, тише ты. Кто-то идет. А, это хозяин. С полковницей? Но я пойду к тебе в сторожку, а, -а, -а. а там хороши гости из дому, а воевать-то издали. А вы не напрасно ушли за стола? <сосы> да ничего, едем свой человек, а потом вы сказали, что торопитесь. М да, я еду в деревню, вернусь через три дня. До свидания. Присядемте на минуту. Но, но ведь сиди не торопится. Работа у вас медленно идет. Да Яким кирпич задержал. Описали у него кирпич-то, Софья Марковна. Ну, что скажете? Послушайте, вы мне сегодня не нравитесь. И говорите как-то невразумительно и вообще... Есть причина. Тут такое дело, что я даже не знаю вам, как и сказать-то. Сразу говорите. Нос? Вот уже больше десяти лет я живу вашим разумом. И денежно бы мне помогали, душевно много сделали для меня. Ближе к делу. Видите ли... Ну, Нет, не могу сказать, мне боязно, нет, не могу. Послушайте, вы меня удивляете, вы такой спокойный, такой уверенный в себе человек. Это видимость, я человек несчастный, вот даже смешно, я несчастный, честный человек, люблю работать, не жаден. Послушайте, о чем вы? Я так привык к вам, я так привязан к вам, что ежели... Ведь я же годы жил берегом в страхе перед людьми. Вы меня отличили. Вы сделали меня значительным человеком. Но этого уже лишний говорить. Я так уважаю вас. Спасибо, но что же вы хотите от меня? Милости прошу, помощь. Вы с ума сошли? Вы бы еще на базарной площади вздумали объясниться в любви. Какой юноша? Станьте же не Иван Я его, знаю, мама, что вы не судья к людям. Вы, я ведь не девушка, я вы человек простой. к ним добрая. Даже, возможно, немножко грубоватый. Вы тоже мне нравитесь. Но довольна с вас. Я не могу больше говорить об этом Послушайте. сегодня. Вы очень неудобно выбрали время я для такой беседы. Сказать, я еду в деревню. Когда вернусь, тогда мы с вами поговорим. Нет, нет, вы никуда не уезжайте. У меня вся жизнь, у меня все качает. Но это вы уже лишнее говорите. <кoughs> <кoughs> Встаньте живо. Сюда идут. Стряхните пыль с колена. Господи. Входит Харитонов. Полковница! О, лапочку! Но ведь вы только что видели со мной. А это ничего не значит. На вас всегда приятно глядеть, как на пятисотенный кредитный билет. Кум чего угрюм. Запаздываем. Да брось у тебя брат, все хорошо будет. Ты счастливый полковница, между прочим, помогите мне его уломать. Гряде, гряде, голубица, Иван Васильев, отдавай ты патчерицу за моего Якова, а и себе руки развязал бы несколько и мне бы польза была. Не время об этом. Да, но девицу замуж выдать всегда время, кроме постов, разумеется. Полковница дело дешевое, расходится на двадцати тысячах срам. Торгуйтесь? Я готов, а он не бей не менику, кареку. Ну что такое двадцать тысяч в наши распутные дни? Горшок сметаны, не более того. А мой Яков действительно жених. Литой, как племенной бычок. Тигр, а не жених. Ограбишь ты его. Это дело будущего. В экономическом вопросе ни родства, ни дружбы. Ах, велика больная ярость-то твоя на деньги. Ярость? но ну, понял же ты меня. А вы сами-то себя понимаете. Насквозь ярость. Да я на Пасху десять тысяч проиграл в железку и глазом не моргнул, а вы Выпил ты, Яким. Ну и выпил, ну и что? Потому что жизнь моя ерунда. Мужчины некользистые, женщины меня, значит, как за деньги не любят. Вот я и пью, и играю. Да играешься. А такторной дорогой всяк пройдет. А я люблю, чтоб по жердочке. на дома там... Чтоб подо мной гнулось, докачалось, чтоб каждую секунду думать, устоишь ты, Яким, а сверзишься. Вот оно в чем удовольствие жизни. А вы сегодня хорошо говорите, вы в ударе. Я бы еще лучше говорила меня хорошая женщина полюбила. Эх, полковница, вам красоты отпущена на все двенадцать лихорадок. Ей, Богу! вот бы вам меня полюбить. Ух, как бы я. Перестань ты. Бояц. Что такое? Иван Васильевич. Зачем? Поганым языком. А помните, что с вами? Полковница, вы его не боитесь? Я иногда, между прочим, боюсь. Ты извини меня, Яким. Я тут думал, а ты... Думал? думал. Ну, думай! Да думал. Пойдем. Фу, черт. Как свыркнул! Все уходят. Из-под настила лесов следит за удаляющимися Павел. К нему подкрадывается Таня. Не толкай, невежа! За кем подглядывал? Не твое дело, я не подглядывал! Какой злой. Ну, почему это ты всегда злишься? Потому. Сам не знаешь, почему. Жалуешься, голова болит а сама. Ходишь по жаре. Отстань. Софья Марковна уехала, Павел? Не знаю. Ну что, распрыгалась? Ногу свихнешь, баловница. Жених скучает, а, -а, -а. а она... Я тебе сказала, нет у меня жениха. Нет, ну, нет. Жениха в Нет. Нет. Да ты чего кричишь? Жених не бородав, как или нет, его хвастать нечего. Хвастать нечего. Ты зачем меня дразнишь? А, а ты меня зачем? Сегодня праздник. О, дурёхи. Молчи, умник. Захаровна, сходи, посмотри. Не уехала она? самой то лень идти. Так бы уж и сказала. Да ты, ты только что не велела. А, а ты меня не слушай из уважения к старости моей. Ты ужасная. О -о -о. Захаровна! Захаровна! Чаевые давай. На, на, не ори. Танюша, вот ты бы и раздала на чай каменщикам. Им приятно будет из своих ручек. Вот еще. Выдумала. Эх ты, непонятливая. Торжественно неся большую пачку чаевых, уходят Захаровна, Степаныч и Таня. Павел насупился, весь сжался. К нему подходит Яков. Куда это все ушли? Деньги пошли на чай раздавать. Много? Больше ста. Вот бы мне кто-нибудь сотняшку на чай дал. Иди в лакеи, дадут. Ой, ой, ой, ой ляпнула. У меня вот знакомый есть студент. В смешных журналах стихи пишет, так он сказал, «Служи народу, ты да не барин, служи ему». И примечай, народ особо благодарен, когда ему дают на чай. Вот как шутят, а ты, ну, точно палкой по голове. Кому это он сказал? Так, так, вообще всем. Кури. Неохота, не люблю я шуток. Ешуток шуток не любишь, да? А машуток любишь? Черт. вот Едем сегодня Тихо. к нашим барышням. Татьяна идет. Ну, едем сегодня к нашим барышням. Неохота. Как же ты собираешься жениться на моей сестре, а сам зовешь меня к девушкам? Да что, я в первый раз у тебя к ним. А в то воскресенье ты где был? А? Вот чем хочет сплавить меня в коммерческое училище. Ну и хорошо, будешь жить один. Сам себе хозяин. Да, он без меня женится на этой... А он и при тебе женится. На чем ты можешь помешать ему? Пускай женится на ком хочет, лишь бы выделил тебя. Да, как же, выделит он. Пойдем в поле погуляем, Таню захватим. Что ж, можно.